Убирайте. Любое платье. Мой подарок. Сиреневое. Ха -ха -ха -ха -ха. Ну, Зойка, ты видела, что такое Александр Рометистов? Да, да, да, ты не глуп, Александр Рометистов. Не глупо товарищи. Не глуп, слышали, что, Зоечка, я хорошо работаю. Ну что ж, ты справился и поумнел. Помни, Зойка, половина твоего богатства сделана моими мозолистыми руками. И визу ты мне выправишь. Слышишь, Зойка, ты мне выправишь визу. Ты не оставишь здесь своего двоюродного брата. Ты меня возьмешь с собой. Боже мой, Боже мой, Ницца, Ницца. Когда же я тебя увижу, а? Лазурное море... И я на его берегу в белых брюках. Не глупо, а? Хе -хе -хе. Я гениален. Послушай, гениальный метистов я об одном тебя только прошу, не говори по-французски, а? Хотя бы при Али не говори, ведь она на тебя глаза таращит. Что такое, может, я плохо говорю по-французски? Нет, ты неплохо говоришь. А ты говоришь кошмарно. Интересно, товарищи, я с 10 лет играю в Шмен де Ферр. И, оказывается, я плохо говорю по-французски. Да, и еще одно, кстати. Скажи, зачем? Зачем ты врешь поминутно? Ну, какой ты к черту киросира? Главное, кому все это надо? Да, Зойка, ну, у тебя просто нет большого удовольствия, чем гадость человеку сказать. Будь моя власть, я тебя из одного характера вот твоего в Нарым отправил. Хм -хм, но пока власть не твоя, иди и готовься как следует. Сейчас... Гусь придет. Гусь? Что ж ты мне раньше это не сказала? Товарищи, гусь. Так, Херувим? Херувим? Манюшка? О, господи, Манюшка! А, а, а, вот. Ты где ты ходишь. Чего? Там посуду. Там... Где ты ходишь посуду? Гусь придет сейчас. А, батюшки. Иди. Ты где ходишь? Я мало-мало юбки гладил. Кокаин принес? Да, да, да. Давай. М -м? Так. Смотри мне в глаза. А, смотрю тебе в глаза. Аспирин подсыпал? Нет, нет, нет. Ну, М -м. смотри, бандит. Ну, я тебя знаю, бандит. Ну, смотри, ты подсыпал, смотри. Тебя бог накажет, понял? Мал-мала накажет. Не мал-мала, а как следует накажет. Даст по башке и все. И нет китайца. О -о -о -о. Не подсыпай аспирин в кокаин. Нет, хороший кокаин. Да, хороший да, кокаин. Да, да. Ох, какие мысли у меня пошли. М -м, с этой чертовой гонкой. Совершенно же невозможно без кокаина. Так, иди переодеваться. Ага, сейчас. А -а -а. Узнаю звонок коммерческого директора. Великолепно звонить. Великолепно. Гуся, плисла. Зоя. Батюшки, батюшки, Гусь. Зоя, Денисовна. Зоя, Зоя. Денисовна! За, да, да. да, да, да. Гусь, я исчезаю. Как я рада. Как я рада, милый Борис Семёнович. Здравствуйте, Зоя Денисовна. Здравствуйте. <связь> Садитесь сюда. Здесь вам будет уютно. <связь> Какой же вы нехороший, Борис Семенович Это Замечательно заединиться, просто замечательно Все Москва мне твердит на всех перекрестках, что я именно хороший человек И только вы одна находите наоборот Но Москва, Москва льстива Она преклоняется перед людьми, занимающими такое громадное положение, как ваше А я бедная портниха, мне все равно Вот вы старый знакомый, сосед, а ни разу не зашли Ну, поверьте, я бы с удовольствием, но у меня... Да я понимаю, понимаю, шучу. Я же знаю, у вас теперь дел по горло. Да не по горло, а вон сколько. Утром заседание, днем заседание, вечером заседание, ну, а ночью... А ночью, наверное, тоже заседание, да? Нет. Бессонница. А, -а, -а <свист> вот видите, вы переутомились. Да, уже, уже. Вам надо развлекаться. Ну, о том, чтобы я развлекался, не может быть и речи. Какая картина. на да, замечательный художник, прямо замечательный. <свист> Французская школа. Замечательная школа, вот это школа. <свист> Звей, Денисовна, а вы не хотите... Продать эту картину А вы бы хотели ее купить? Да я ничего не имел бы против, я люблю картины У меня теперь большая квартира, стены, извините за выражение, голые Ага, и вы бы хотели ваши голые стены украсить этой голой женщиной, да? Вы пикантная женщина, Зай Денисна А где там? Нет, картину я продавать не собираюсь